Глава тридцать четвёртая. Дангль. «Ей-ей, я полагаю, что комментатора труднее понять, чем самого автора». Шеридан, критик. Как только первый взрыв отчаяния немного утих, мне стало стыдно своего малодушия. Я вспомнил, что уже некоторое время старался смотреть на Диану Вернан, когда думал о ней как на друга, счастье которого мне дорого, но с которым мне было не суждено сблизиться. Тем не менее вспышка нежности с её стороны и самая неожиданность нашей романтической встречи заставили меня позабыть всякое благоразумие. Впрочем, я оправился гораздо скорее, чем можно было ожидать, и, не отдавая себе ясного отчёта в своих поступках, пошёл вперёд по прежнему направлению. «Я не нарушаю торжественного предостережения Дианы», — говорил я себе, — «если иду туда, куда мне нужно. Хотя мне возвратили собственность моего отца, мой долг позаботиться об избавлении друга, попавшего в беду из-за меня, и, наконец, где мне искать ночлега, кроме маленькой аберфольской гостиницы. Диана со своим спутником должны остановиться там же, потому что путешествие верхом они не могут проехать дальше». Ну что ж, мы встретимся опять, пожалуй, в последний раз. Но, по крайней мере, я ещё увижу Диану, услышу её голос, узнаю, кто тот счастливец, который пользуется над ней властью мужа. Может быть, она нуждается в моей помощи на новом тернистом пути, а если нет, то я, пожалуй, найду случай, хотя высказать ей свою благодарность за её великодушие. Пока я рассуждал таким образом сам с собой, подыскивая всевозможные оправдания своему страстному желанию еще раз увидеть мою кузину и переговорить с ней, чья-то рука опустилась на мое плечо, и грудной голос горца, догнавшего меня, несмотря на то, что я шел очень быстро, произнес «Славная ночь, мистер Асбальдистон! Когда мы с вами расстались, было гораздо темнее». Я тотчас узнал по голосу МакГрегора. Он ушёл от преследования врагов, и теперь ему нечего было бояться в этих диких местах, населённых его приверженцами. Беглец, вероятно, уже успел побывать в каком-нибудь тайном убежище одного из них, потому что запасся винтовкой и всем необходимым вооружением горца. В другом настроении духа мне, пожалуй, было бы жутко встретиться в такой поздний час в глуши с подобным человеком, потому что хотя я находился почти в дружеских отношениях с Руброем, но, признаюсь откровенно, не мог слышать без содрогания звука его голоса. Горцы имеют обыкновение говорить как-то глухо. В их наречии преобладают гортанные звуки, а в манере выражаться напыщенность. К этим национальным особенностям Роб Рой прибавлял какое-то суровое равнодушие в тоне и обращении. Он принадлежал к тем сильным натурам, которые никогда не падают духом, ничему не удивляются, и хладнокровно переносят самые неожиданные превратности судьбы, самые тяжёлые удары. Привыкнув к беспрерывным опасностям, безгранично веря в свой ум и силу, этот человек не знал, что такое страх, а бурная и преступная жизнь, которую он вёл, притупила его чувствительность, хотя и не убила в нём человеколюбие. Кроме того, надо вспомнить, что ещё сегодня я был свидетелем возмутительной жестокости его приверженцев, которые утопили на моих глазах беззащитного человека, молившего о пощаде. Но в моем настоящем положении я был очень рад встрече с Роброем. Его присутствие рассеивало мои назойливые и тягостные мысли, не говоря уже о том, что я надеялся получить от него какое-нибудь разъяснение таинственных случайностей, преследовавших меня. Поэтому я дружески ответил на его приветствие и поздравил его со счастливым исходом побега, удавшегося вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам. «Да-да», — отвечал он, — «от горла до ивы видно так же далеко, как от ложки до рта». В Шотландии и Ирландии часто употреблялись на виселицах тонкие ивовые прутья вместо верёвок в видах благоразумной экономии. Впрочем, опасность была не так велика, как вы могли подумать по незнанию нашей страны. Добрая половина тех людей, которым было приказано изловить меня и держать в неволе, не имела ни малейшей охоты исполнять этого приказания. Что же касается второй половины, то добрая половина её боялась ко мне приступиться, так что приходилось опасаться только четверти из тех 50 или 60 человек. И того довольно, я полагаю, был мой ответ. Не знаю, как вам сказать, отвечал Руброй. Замечу одно: что если этим негодяям пришло на ум забраться в Аберфольскую долину, то я перебил бы их всех поодиночке. Потом он расспросил меня о моих приключениях в горной стране и от души смеялся рассказу о нашем побоище в гостинице, где мистер Джерви так отличился, защищаясь раскалённым докрасносошником. «Да процветает глазга!» — воскликнул он. «Пусть я буду проклят, как Кромвель, если вру. что дорого бы дал за удовольствие увидать моего кузена Николя Джерви в ту минуту, как он спалил плед вераха, точно баранью голову между калёных щипцов. Да, — продолжал МакГрегор, переходя в более серьёзный тон, — как видите, в моём родственнике течёт отчасти благородная кровь, хотя, к сожалению, его подготовили к мирному унизительному ремеслу. которое могло только притупить особенности порядочного человека. Теперь я вам объясню, почему не мог принять вас в Аберфойле, как предполагал. Пока я оставался в Глазго два 3 дня по делам короля, мне тут расставили довольно ловкие сети, но я и сам не долмаху, а подстроил своим противникам такую штуку, что они не станут больше вооружать одного клана против другого. Надеюсь, скоро настанет день, когда все горцы будут твердо стоять друг за друга. Расскажите, однако, что случилось дальше. Я подробно рассказал Руброю о прибытии капитана Торнтона с его отрядом и о том, как мы с судьей были арестованы им в качестве подозрительных лиц. Когда МакГрегор попросил меня хорошенько припомнить все обстоятельства нашего ареста, Мне действительно пришло на ум, что офицеру не только показалась подозрительной моя фамилия, но сверх того он упомянул о каком-то приказе задержать одного пожилого и одного молодого джентльменов, подходивших под наши приметы. Это опять заставило разбойника расхохотаться. «Клянусь, чем угодно!» — воскликнул он. «Солдаты приняли моего друга судью за графа, а вас за Диану Вернон». вот глупые ночные совы!» «Мисс Вернон?» — спросил я, колеблясь и боясь услышать ответ. «Разве она до сих пор носит это имя? Диана сию минуту проехала здесь с одним джентльменом, который обращался с ней как близкий старший». «Да, да», — отвечал Роб. «Она попала теперь в руки законного властелина. Давно пора, а то ведь она была слишком своевольна. Впрочем...» «Мисс Диана — славная женщина. Жаль только, что граф-то уж стар. Человек помоложе, как вы, или мой сын Гамиш, был бы для нее более подходящим спутником. Итак, воздушные замки, которые я назло зло рассудку строил в своем пламенном воображении, рушились безвозвратно. Встретив Диану Вернон в таком глухом месте и в такой час в обществе мужчины, Я, конечно, должен был понять, что она могла довериться только законному покровителю. Тем не менее удар, полученный в ту минуту, чувствительно поразил меня. «Вам должно быть нездоровится», — заметил МакГрегор после того, как я два раза не ответил на его вопрос. «Вас совсем уходил сегодняшний мучительный день. И то сказать, вы человек, непривычный к таким передрягам». Ласковый тон этих слов заставил меня опомниться и продолжать начатый рассказ о моих приключениях, по возможности связанно и логично. Известие о поражении капитана Торнтона в ущелье привело Макгрегора в восторг. «Говорят, — подхватил он, — будто королевская Микина лучше хлеба у нашего брата обыкновенных людей. Но я полагаю, что про королевских солдат этого сказать нельзя, потому что их могли разбить старики». отвыкший владеть оружием, ребятишки, которые ещё не умеют держать его в руках, и женщины, вооружённые дубинами и камнями. Одним словом, самая инвалидная команда у нас в горах. А каков молодец Дугаль Грегор. Кто бы мог подумать, что в его косматой башке столько здравого смысла. Ведь сумел же так прикинуться, что провёл умных людей. Продолжайте, однако, продолжайте. Хотя меня разбирает страх. Моя элен ведь чистый дьявол в юбке, когда в ней закипит кровь. Бедняжка, ей есть из-за чего сердиться. Я, по возможности, деликатнее рассказал, как с нами обошлись, но слова мои заметно огорчили Руброя. «Дорого бы я дал», — воскликнул он, — «чтобы быть в то время дома. Как? Грубо обойтись с гостями? Оскорбить моего родственника, который был так добр ко мне?» Да пускай бы они лучше выжгли половину Ленокса в своём безумии. Вот что значит дать волю женщинам и подросткам, которые не знают ни в чём меры неблагоразумия. Впрочем, виноват тут больше всего тот пёс, таможенный, который обманул меня под тем предлогом, будто бы ваш двоюродный брат Рашлейк хочет повидаться со мной по делам короля. Мне показалось это очень правдоподобным. Я подумал, что Гарсхатахин, и часть Леннокса соглашались примкнуть к партии якобитов, но когда узнал, что меня ведут к герцогу, я понял их предательство. Однако тут мне скрутили руки под пругой. «Ну, вижу, дело плохо. Ведь ваш родственник, извините, мистер Асбальдистон, страшный негодяй и способен на всякую гнусность. Очень жаль, что Рашлейк участвовал в заговоре. Могу себе представить, какую рожу скорчил Морис, когда узнал, что я велел задержать его заложником до моего благополучного возвращения. Но теперь я возвратился. Конечно, не по милости моих врагов, и предатель не отделается от меня дёшево. Я сдеру с него хороший выкуп. Морис сказал я, — уже заплатил всё, что можно потребовать от смертного. — Как? Что? — торопливо воскликнул мой спутник. — Что вы говорите? Конечно, он был убит в схватке. «Напротив, его умертвили хладнокровно по окончании битвы, мистер Кэмпбель». «Хладнокровно? Проклятие!» — произнёс он сквозь зубы. «Как это вышло, сэр? Только, пожалуйста, не называйте меня ни мистером, ни Кэмпбелем. Теперь я на своей земле, и моё имя МакГрегор». Он был, очевидно, взбешён. Однако, несмотря на суровость его тона, я вкратце, но обстоятельно, рассказал ему о смерти Морриса. Руброй сердито стукнул прикладом ружья о землю и заговорил «Клянусь Богом, за такое дело можно возненавидеть родню, свой клан, родину, жену и детей. Впрочем, негодяй давно заслужил свою кару, а потом не всё ли равно барахтаться в воде с камнем на шее или болтаться в воздухе с верёвкой на ней? В конце концов, ведь этот человек только сам упал в ту яму, которую вырыл мне». Тем не менее, я бы лучше хотел, чтобы ему всадили пулю или нож в сердце, потому что теперь по поводу его смерти опять начнутся лишние толки. Но каждому из нас назначен свой предел, и дни наши сосчитаны. Никто не знает, когда придёт его последний час. А что бедный Эллен Макгрегор есть за что мстить, об этом не может быть спора. Успокоившись после недавней вспышки, Роброй, кажется, совсем выкинул из головы это неприятное происшествие. Ему было любопытно узнать, как я сам ушёл из отряда герцога. Рассказ мой был недолг, и после него я упомянул о неожиданном получении бумаг моего отца, хотя не назвал имени Дианы, боясь выдать свои чувства предательской дрожью в голосе. «Я был уверен, что вы получите их обратно», — сказал Макгрегор. «В письме, которое вы мне передали, заключалось согласие графа на это, а я, со своей стороны, был душевно рад помочь вам. Именно с этой целью я и пригласил вас сюда, в долину. Но, по-видимому, граф справился с Рашлейгом раньше, чем я ожидал. Первая часть его ответа страшно поразила меня. Разве письмо, которое я передал вам, было от того лица, который вы называете графом? Кто он такой, чем занимается и как его настоящее имя? «Я полагаю, — отвечал Макгрегор, — что если вы до сих пор ничего не знали об этих людях, то вам и не нужно знать о них. А уж я, конечно, не проболтаюсь. Но то письмо было действительно написано его собственной рукой, иначе я не стал бы хлопотать о чужих делах, как о своих собственных, когда у меня и без того хлопот не оберёшься. Тут я вспомнил огни, виденные мною по ночам в библиотеке Асбальдистонского замка. Различные обстоятельства, возбуждавшие мою ревность. Перчатку, колебания портьеры, которая закрывала потайной вход в комнаты Рошлейга. Но самое главное, что пришло мне на память, это наша последняя встреча с Дианой. Она ушла к себе как будто с тем, чтобы написать письмо, к которому я должен был прибегнуть в случае крайности — Теперь же обнаружилось, что оно было написано не её рукой, значит, она не жила в одиночестве, но, удаляясь от всех, слушала наущения какого-нибудь отчаянного агента якобицкой партии, укрывавшегося тайком в замке её дяди. Другие молодые девушки продавались за золото или жертвовали своей первой любовью ради тщеславия, а Диана пожертвовала нашим счастьем, чтобы разделить жалкую участь какого-то проходимца чтобы шататься с ним в полночь по горным трущобам, посещать разбойничьи притоны ради призрачной надежды достичь богатства и почестей, который сулил не менее призрачный двор Стюартов в Сен-Жермене, щедры на пустые посулы и обещания. «Я увижу её ещё раз, если это возможно», — думалось мне, «и переговорю с ней как друг, как родственник». В случае, если Диана навлекла на себя какую-нибудь страшную опасность, я помогу ей бежать во Францию, где она может спокойно выждать окончания смут, без сомнения посеянных политическим авантюристом, с которым несчастная девушка связала свою судьбу. «Из ваших слов можно заключить, — сказал я МакГрегору после продолжительного молчания, — стой с другой стороны, что этот граф, или кто бы он ни был, находился в Асбальдистанском замке, когда я жил там. «Конечно, конечно!» — подтвердил Руброй. И помещался, разумеется, в комнатах молодой леди. Это непрошенное добавление было лишней каплей горечи в той чаше, которую мне приходилось осушить. «Но немногие, — продолжал МакГрегор, — знали о его пребывании там, исключая Рошлейга и сэра Гильдебранда. А вас не могло быть и речи, а молодые сквайры слишком глупы, чтобы о чём-нибудь догадаться». «Да, надо сказать правду, этот старый замок отлично устроен. Что мне больше всего в нём нравится, так это обилие ходов, выходов и укромных местечек. Вы можете поместить 20- тридцать человек в одном из его закоулков, и домашние целую неделю не догадаются об их присутствии. Такое удобство может при случае пригодиться. Вот такой бы нам замок в Крейг-Ройстоне!» Но за неимением его мы должны довольствоваться лесами и пещерами вместо более надёжного приюта, как и простые горцы. Надо думать, — сказал я, — что граф принимал участие, и в том первом приключении с этим... Тут я невольно запнулся. С Моррисом, — хладнокровно подсказал Руброй. Он слишком привык к насилиям и жестокостям, чтобы долго волноваться происшедшим. Ах, прежде я от души хохотал над этой штукой. но теперь едва ли способен смеяться после сегодняшней истории у Лох-Арда. Нет-нет, граф ничего не знал о нападении на таможенного. Всё это натворили мы с Рашлейком. А потом вот была потеха, когда Рашлейк свалил подозрение на вас, потому что вы с первого раза пришлись ему не по душе. Но мисс Диана разорвала сплетённую нами паутину и вырвала вас из когтей правосудия. А как перепугался трусишка Морис Он чуть не помер со страха, увидев перед собой настоящего виновника в ту самую минуту, когда он клеветал на невинного человека. А жадный ястреб — письмоводитель. А подвыпивший старикашка — судья. Много я потешался над этим. А теперь надо будет заказать несколько обеден за упокой души бедняги Морриса. Это всё, что можно сделать для него в настоящее время. «Любопытно узнать, — сказал я, — каким путём мисс Вернон приобрела такую власть над рошлейгом и его сообщниками, что могла расстроить ваш план? Мой план? Ошибаетесь. Никто не скажет про меня, чтобы я сваливал свою вину на чужие плечи. Всё это устроил Рашлейг. Но, разумеется, Диана имела большое влияние на нас обоих. Во-первых, потому что она пользовалась расположением графа, а во-вторых, потому что была посвящена во многие наши тайны подобного рода. «Чёрт побери всякого!» — воскликнул Роб в заключении. «Кто доверит тайну женщине или попадёт под её власть? Дуракам не надо давать палок в руки!» Не доходя четверти мили до деревни, мы были остановлены тремя горцами. Они выскочили из засады и загородили нам дорогу с оружием в руках, приказывая, чтобы мы остановились и объяснили, куда идём. Единственное слово «Грегорах», которое произнёс мой спутник грудным повелительным голосом, изменило всю сцену. В ответ на него со стороны горцев раздался крик, или, скорее, радостный вой. Один из них, бросив на земь ружьё, так крепко обнял колени вождя, что тот не мог освободиться и осыпал его целым потоком поздравлений на гельском наречии, прерывая их воплями восторга. Двое остальных после первого взрыва бурной радости побежали назад буквально с быстротою оленей, оспаривая друг у друга честь явиться первым в селение, уже занятое сильным отрядом приверженцев Макгрегора и сообщить желанную весть о том, что Роб Рой спасен и возвращается к своим. Эта новость вызвала такие крики ликования, что даже окрестные горы отозвались на них. После чего и старый млад, и мужчины, и женщины, и дети без различия возраста и пола бросились навстречу нам со стремительностью и шумом горного потока. Услышав этот невообразимый гвалт, я нашел нужным напомнить МакГрегору о своей беззащитности. Он крепко взял меня за руку и не отпускал от себя, когда горцы окружили нас самыми трогательными изъявлениями привязанности и восторга. Роброй сначала объяснил всем присутствующим, что со мной надо обращаться любезно и почтительно, и уж только после того стал пожимать им руки. Приказ дейлийского султана не мог быть исполнен с большей поспешностью рвения. Мне пришлось испытать на себе даже некоторые неудобства излишней предупредительности горцев, как прежде приходилось страдать от их грубости. Они так старательно поддерживали меня дорогой, что я чуть касался ногами земли. А когда мне подвернулся камень, так что я чуть не упал, то эти добрые люди прямо подхватили меня на руки и с триумфом понесли к дому миссис МакАльпин. По прибытии в её гостеприимное жилище я имел случай убедиться, что могущество и популярность имеют свои непривлекательные стороны и в горной Шотландии, как во всяком другом месте. потому что бедному Макгрегору не дали войти в комнату, чтобы отдохнуть и подкрепиться пищей, как уже стали приставать к нему с расспросами. Он должен был волей-неволей рассказать историю своего побега, по крайней мере, раз двенадцать, как мне сообщил потом один старик, который счел нужным переводить ее для меня всякий раз на ломаный английский язык, причем мне оставалось из вежливости выслушивать его с неослабным вниманием. Наконец, когда общее любопытство было удовлетворено, горцы стали расходиться группами. Одни на ночлег под открытым небом, другие — в соседние хижины. Некоторые проклинали герцога Игорсхатахина, другие громко сожалели о вероятной гибели Эвана из Бригленца, который пожертвовал собою из преданности Макгрегору, но все были того мнения, что со времен Дугаля Киара, родоначальника Макгрегоров, Не было подобного геройского подвига, как побег Роб Роя. Когда толпа разошлась, Роб Рой ласково взял меня под руку и повёл в гостиницу. Я жадно окинул глазами закопчённые стены комнаты в надежде увидать здесь Диану с её спутником, но их нигде не было. А расспрашивать моего друга я не хотел, опасаясь нечаянно выдать тайну своего сердца. Единственным знакомым мне лицом в деревенской харчевне был судья. Сидя на стуле у огня, он со сдержанным достоинством принял приветствие Роброя, его извинения за негостеприимный прием, оказанный родственнику его женою элен и расспросы о здоровье. — Ничего, поживаем понемножку, — отвечал мистер Джерви. — Живем себе ни шатко ни валка, ни на сторону. — Покорнейше благодарю. «Что же касается приёма, то ведь нельзя же было ожидать, что на чужой стороне будешь точно у себя на соляном рынке. Своего дома не потащишь на спине, как улитка раковин. Однако я ужасно рад, что вы освободились из рук врагов». «Ну вот, есть о чём толковать, дружище», — перебил Рой. «Всё хорошо, что хорошо кончается. Поверьте, свет переживёт нас». Выпьем-ка лучше чарку водки. Отец ваш, Альдерман, говаривал, что это никогда не мешает. — Вы, пожалуй, правы, Робин. Это хорошо, в особенности с устатка. Но, — продолжал судья, осторожно наполняя маленькую стопу, в которую могло поместиться около трёх рюмок, — но, батюшка мой, был человек умеренный насчёт выпивки, как и я сам. — Пью за ваше здоровье. отпивая глоток за ваше благоденствие в здешнем и в будущем мире отпивая еще глоток а это за вашу жену мою родственницу элен и за ваших сыновей которые подают такие надежды впрочем о них еще речь впереди с этими словами мистер джерви важно и с достоинством осушил кубок до дна между тем как руброй лукаво подмигнул мне украдкой намекая на самоуверенный покровительственный тон судьи, который был совершенно неуместен по отношению к Макгрегору, когда тот стоял во главе своего вооруженного клана. Мистер Джерви, казалось, позабыл, что ему не пристало хорохориться в Оберфойле, чуть ли не больше того, как он позволял себе в Глазговской тюрьме. Руброй, по-видимому, хотел дать мне понять, как человеку постороннему, что он терпит это части из уважения к правилам гостеприимства, Частью ради потехи. Когда мистер Джерви поставил кубок на стол, его глаза встретились с моими. Он узнал меня и очень радушно отвечал на моё приветствие. Но он не предложил мне никаких вопросов. «С вами мы поговорим потом», — заметил он. «А теперь я должен сначала заняться делами своего родственника. Надеюсь, Робин, здесь нет никого, кто мог бы разболтать у нас...» в городском совете или где бы то ни было о том, про что я заведу речь, ведь тогда нам с вами обоим не поздоровится. На этот счёт будьте покойны, кузен Николь, отвечал Макгрегор. Половина моих людей не поймёт ваших слов, а другая пропустит их мимо ушей. Кроме того, я вырвал бы язык первому, кто вздумает болтать о том, что говорится в его присутствии. Ну вот и ладно. «Любезный родственник, а мистера Асбальдистона нам нечего бояться. Он осторожный юноша и верный товарищ. Так вот, позвольте сказать напрямик, что вы повели своих сыновей по дурной дороге». Затем, откашлявшись и сменив свою обычную улыбку суровой негодующей миной, судья продолжал, «Вы знаете, что на вас лежит тяжкая ответственность перед законом». «Что же касается вашей жены, а моей родственницы, Элен, то помимо приема, оказанного ею мне сегодня, конечно, она была слишком возбуждена, и я не сержусь на нее за это. Итак, помимо этого неласкового приема, я должен сказать о ней... Пожалуйста, любезный родственник», — перебил Руброй серьезным строгим тоном, «не говорите о ней ничего такого, что не пристало говорить другу, а мужу выслушивать». «Хорошо, хорошо», — сказал судья, несколько обиженный. «Оставим этот вопрос в стороне. Я сам не одобряю тех, кто сеет раздор в семействе. Но перейдем теперь к вашим двум сыновьям, Гамишу и Робину, то есть, надо бы сказать, Джеймсу и Роберту. Надеюсь, вы будете звать их таким образом на будущее время, потому что из Гамишей, Эхенов и Ангусов Не выходит ничего доброго. Эти имена только и слышишь в судах по обвинению в краже скота и в других преступлениях. Так вот, ваши сыновья, как мне сказали, не учились ничему, что требуется порядочным воспитанием. Они не знают даже таблицу умножения, этой основы всех полезных знаний. А когда я заметил кое-что насчет их невежества, они меня же подняли на смех. Я уверен, что эти молодцы не умеют ни читать, ни писать, ни считать, чего даже совсем не видано в христианской стране. «Если бы они знали что-нибудь, то самоучкой», — отвечал МакГрегор с полнейшим равнодушием, «потому что какого черта взял бы я им в учителя? Не мог же я вывесить на дверях вашей глазговской коллегии на богословском факультете объявления», «Требуется учитель для детей Роброя?» «Конечно, нет», — отвечал мистер Джерви. «Но вы могли бы поместить куда-нибудь своих мальчиков, где их научили бы страху Божию и всему, что следует знать образованным людям. А теперь они так же невежественны, как быки, которых вы прежде гоняли на рынок, или те теологи-англичане, которые покупали их у вас, и поверьте!» Ваши сынки никогда не будут годны ни к чему доброму. — Как бы не так, — подхватил отец. — Гамиш может подстрелить на лету чёрного глухаря, а роб пробить кинжалом двухдюймовую доску. — Тем хуже для них, кузен, тем хуже для них обоих, — отвечал глазовский купец тоном глубокого убеждения. — Если они не умеют делать ничего лучшего, то пусть бы уж и этого не умели. Скажите по чистой совести, роб, какую пользу извлекли вы сами из того, что так много резали, стреляли, убивали и потрошили человеческого и всякого другого мяса? И не были бы вы счастливее во сто раз, когда честно промышляли продажи рогатого скота, чем теперь, когда стоите во главе своих бродяг и головорезов? От меня не ускользнуло, что МакГрегор беспокойно вертелся на месте во время этой речи, как человек, которому не по себе, но который не хочет обнаружить своих чувств. Я искал предлога прервать эти наставления, благонамеренные сами по себе, но неприятные тому, кто должен был их выслушивать. Между тем щекотливый разговор прекратился и без моего вмешательства. «Видите ли, что я придумал, Роб», — продолжал судья. вы стоите на слишком дурном счету правосудия, и вам поздно исправиться. Но какая жалость видеть славных юношей, обреченных на то же безбожное ремесло. Если вы будете согласны, то я охотно возьму их к себе в Глазго обучаться ткацкому делу. С этого начал мой покойный батюшка, Альдерман Джерви, как и я сам. Хотя... «Слава создателю, торгую теперь на собственный капитал, и...» Он заметил по нахмуренным бровям Робина, что тут собирается гроза, а потом постарался смягчить неприятное впечатление своей предшествующей речи таким доказательством дружбы, какое, по мнению этого добряка, должно было увенчать его великодушие. «И тогда, Робин, дружище», — прибавил он, — «Да не смотрите же на меня волком! Тогда я готов заплатить за учение ваших сыновей, а насчет тысячи марок, которые вы мне должны, у нас не будет и помину». «Сто тысяч чертей!» — воскликнул Роб, вскакивая с места и принимаясь в сердцах шагать по комнате. «Мои сыновья за ткацким станком! Миллион проклятий!» Да я скорее спепелю на адском огне все ткацкие, предильные и прочие фабрики в Глазго. Судья собирался было возражать, и мне с трудом удалось уговорить его не приставать больше к Макгрегору. Между тем, тот вскоре успокоился или преодолел себя и сказал, как ни в чем не бывало. «Вы от души предложили мне свои услуги. Вы хотели сделать нам добро. А потому, Николь...» «Дайте пожать вашу руку. Если бы я когда-нибудь вздумал отдать своих сыновей в учение, то непременно обратился бы к вам. А теперь, благо вы напомнили о том, давайте сведём наши счёты. Эй, эхин Мак-Анолейстер, принеси-ка мне мою сумку». Человек, к которому он обратился, высокий коренастый горец, состоявший чем-то вроде адъютанта при Мак-Грегоре, принёс из укромного местечка большую сумку из кожи морской выдры с богатыми серебряными украшениями и пряжками. Такие мешки составляли необходимую принадлежность полного костюма знатного горца, причём их носили обыкновенно спереди у пояса. «Не советую никому открывать этого мешка, не зная моего секрета», — сказал Руброй. Он повертел одну пуговку вправо, другую влево, Одну пластинку поднял кверху, другой опустил к низу, и отверстие мешка с массивной серебряной задвижкой открылось, так что в него можно было просунуть руку. Макгрегор объяснил мне, как будто спеша уклониться от разговора, затеянного судьёю, что внутри сумки был скрыт маленький стальной пистолет. Его собачка была искусно соединена с задвижками и составляла часть механизма. Если бы кто-нибудь попробовал открыть замок обыкновенным способом, то неминуемо спустил бы курок, рискуя быть убитым. «Пистолет исполняет у меня должность сторожа при моей собственной казне», заметил Робин. Такое наивное приспособление хитрого секрета к простому кожаному мешку, которое легко было распороть, не трогая пружины в замке, напомнило мне отрывок из одиссеи где рассказывается, как у в ещё более первобытные времена сохранял свои сокровища в морской раковине, прикрытой хитросплетённой верёвочной сетью. Судья надел очки, чтобы внимательно рассмотреть механизм, и с улыбкой, возвращая мешок, сказал, невольно вздохнув, «Ах, Роб, если бы другие умели так же хорошо хранить свои деньги, ваша сумка едва ли была бы так туго набита, судя по её почтенному весу. «Ну вот, нашли, о чём толковать, любезный Николь», — смехом подхватил Руброй. «Зато мой мешок всегда готов открыться для помощи другу или для уплаты долгов. Вот», — прибавил он, вынимая свёрток червонцев, «здесь ровно десять тысяч марок. Пересчитайте их для верности». Мистер Джерви молча взял золото, взвесил его на руке и положил обратно на стол. «Нет, Роб». «Я не могу взять этих денег», — сказал он. «Мне страшно к ним прикоснуться. От них не может быть проку. Я довольно насмотрелся, откуда идёт к вам золото. Нечестно нажитое добро не приносит счастья. Скажу вам откровенно, мне так и мерещится, что на этих червонцах засохла кровь». «Вздор!» — воскликнул разбойник, хотя, кажется, в эту минуту у него кошки скребли на сердце. «Это настоящее французское золото, и не было в карманах шотландцев, пока попало ко мне. Обратите внимание на монеты, дружище, ведь это всё луидоры, блестящие, славные». «Тем хуже, тем хуже, Робин, в раз хуже», отвечал судья, отворачиваясь от червонцев, хотя его пальцы так и дрожали от желания схватить их. «Мятеж преступнее колдовства и разбоя, как гласит священное писание». «Оставим священное писание в покое, дорогой родственник», — возразил Руброй. «Ведь это золото поступит к вам честным путём в уплату справедливого долга. Оно взято нами у одного короля, а вы можете передать его другому, если пожелаете. В данном случае вы даже сделаете доброе дело, потому что нанесёте ущерб врагу вашего государя, поразив его в самое слабое место». У бедного короля Иакова, слава богу, довольно преданных сердец и храбрых рук, но денег у него немного. «Тогда и горцев пристанет к нему тоже немного», — вернул мистер Джерви, снова надевая на нос очки, развертывая червонцы, принимаясь считать их. «То же самое можно сказать и о жителях равнины», — отвечал МакГрегор, поводя бровями и подмигивая мне. на мистера Джерви, который тщательно взвешивал в руке каждую монету, не сознавая того, как он смешон. Проверив два раза всю сумму, капитал и проценты, судья возвратил своему родственнику три золотых на покупку обновки жене, как он выразился, и еще два червонцев в подарок мальчиком как он назвал сыновей Макгрегора, с тем, чтобы они купили все, что им вздумается, исключая пороху. Горец удивился такой неожиданной щедрости, но любезно принял дар, который положил до времени обратно в сумку с хитрым замком. Мистер Джерви, между тем, достал вексель Руброя, расписался на обороте в получении всей суммы сполна и попросил меня приложить руку в качестве свидетеля. Когда я сделал это, почтенный судья стал внимательно осматриваться вокруг, отыскивая глазами другого свидетеля. так как по шотландским законам всякий вексель и расписка в получении должны быть скреплены подписью двоих свидетелей для того, чтобы считаться действительными. «Вы едва ли найдёте кого-нибудь грамотного, кроме нас самих, на три мили в окружности», — заметил Роб. «Но я сейчас устрою это дело», — прибавил он, и, взяв документ, лежавший на столе перед мистером Джерви, кинул его в огонь. Судья поражённый в свою очередь глядел во все глаза на своего родственника, но тот сказал в заключении: Мы горцы всегда так подводим свои счёты. Может наступить такое время, кузен, когда моим друзьям придётся раскаиваться, что они имели со мной дело. А чтобы этого не случилось, я стараюсь уничтожать всякие расписки и квитанции, которые могли бы послужить против них уликой. Мистер Джерви не стал ничего возражать, и мы втроем сели за стол. Поданный нам ужин отличался изобилием и даже изысканностью, чего я никак не мог ожидать в скромной деревенской гостинице. Блюда были большей частью холодные, так как приготовлялись довольно далеко от дома, но мы заливали их прекрасным французским вином, которое казалось нам таким вкусным после паштетов из различной дичи и других кушаний. Я заметил, что МакГрегор, угощая нас с большим радушием и любезностью, просил извинения в том, что некоторые блюда были уже початы до нашего ужина. «Вы должны знать», — сказал он, обращаясь к мистеру Джерви, но не глядя на меня, «что сегодня вечером вы не единственные гости у МакГрегора. В противном случае, конечно, моя жена и сыновья также присутствовали бы здесь, как следует радушным хозяевам». По лицу мистера Джерви можно было угадать, что он как будто доволен их отсутствием. Я, может быть, сам разделял бы чувство почтенного судьи, если б меня не тревожила мысль, что в эту минуту Элен с сыновьями, пожалуй, угощают у себя за столом Диану и ее спутника, которого я даже мысленно не решался назвать ее мужем. Это предположение отбило у меня охоту к еде, и отняло всякое желание поддерживать весёлую застольную беседу. Тут я заметил, что Руброй был настолько внимателен, что позаботился даже о наших постелях, желая доставить нам более удобный ночлег, чем накануне. С этой целью были выбраны две койки покрепче из тех, которые стояли по стенам комнаты. Их набили вереском в полном цвету и притом так искусно, что цветы приходились на поверхности, образуя эластичную и в то же время душистую подстилку. Плащи и пледы, посланные сверх этого растительного ложа, придали ему мягкость и теплоту. Судья, по-видимому, изнемогал от усталости, поэтому я решил отложить наш деловой разговор до утра, не мешая ему улечься спать тотчас после плотного ужина. Но я сам, хотя усталый и измученный, не чувствовал ни малейшего позыва ко сну. Мною овладевало, напротив, какое-то лихорадочное возбуждение, и я был очень рад продолжать беседу с Макгрегором.